Глава пятнадцатая «Степи, вольный город Дузукалан, месяц лютый» Вторак шатался. «Я сам, я сам, княжич!» Он вырвался, когда Вячка взял его под руку. «Тебе не стоило колдовать. Можно было, знаешь ли, зарезать жабу ножом. Если бы на них снова напали чародеи, все могло закончиться очень плохо. Но дальше им чудесным образом везло». В подземельях было безлюдно, несмотря на предупреждение жабы. Кажется, он и об этом соврал. В молельне стояла тишина, когда они прокрались внутрь. Вячка мельком успел разглядеть зал. В стенах были выбиты углубления в виде звезд, внутри которых горели свечи. Лавки стояли в несколько рядов. Не было ни сола, ни луны, только свечи и лавки — и большая каменная ваза. «Лунную воду уже принесли», — заметил тарак, высыпая порошок. «Перед молитвой все должны умыться и испить воды. Еще горсть порошка он высыпал в бочку. Они быстро заснут, и можно будет вынести тела через последний зал». «Последний зал?» — переспросил Синир. «Туда привозят мертвых». У входа обычно стоит телега, на нее можно погрузить чародеев. тарак закрыл бочку крышкой и прошел дальше. Вход через эту дверь. Там лестница. А здесь он подошел к другой двери. Жрецы готовят тела к похоронам. На всякий случай он подергал ручку, но дверь не поддалась. «Турар!» — позвал он. Один из людей Турара ловко вскрывал замки — Он открыл дверь в последний зал, вдоль стен стояли длинные столы. Пахло смертью так душно и сладко, что Вячка невольно попятился. Турара и еще десять человек вошли внутрь и закрыли за собой дверь. Трое присоединились к княжичу. — Веди на кухню, — сказал Вячка колдуну. — Там, скорее всего, засада, — предупредил он. — И раз так, то нужен им ты. Может, даже живым. Вячка не ответил, Перебирая в уме все причины, По которым мог понадобиться жрецам. Зачем было заманивать его сюда? — Эй, Вячка! — тихо позвал Синир. — Пока ты не помер, прости меня заранее. — Что? Я подумал тут и решил, Что все же позову неждану в жены. Улыбнуться он так и не смог, только скривил покрытый кровавой коркой рот. Вячка сильно захотелось сломать ему еще и нос. «Хватит!» — перебил их в тарак. «О деле пора подумать. Держите оружие наготове. Я постараюсь остановить их. Вдруг повезет». княжеч хмурился. Колдун стал еще бледнее. Щеки его провалились. Точно он голодал целую седмицу. Ты еле стоишь на ногах. Не забывай, что ты мне нужен живым. Поэтому и хочу попросить у тебя, княжич, силы. О чем ты? В тарак замешкался, оглянулся на Синира, точно ища совета, но тот понимал не больше самого Вячка. У тебя кровь сильнее, чем у всех остальных. Если я возьму немного, так ты, может, и не заметишь. В отличие от других... «Ты выдержишь!» Объяснений и не требовалось. Вячка не раз уже слышал, что кровь его обладала особой силой. «Да, конечно!» Он слишком резко вскинул руку, пытаясь сдержать волнение. «Бери, я...» «Я буду осторожен», — пообещал колдун. Он зубами стянул повязку с руки, обожженный мечом, бросил на пол. Покалеченные мозолистые пальцы легко пошевелились, точно играя на дудочке. Прищурившись, вторак приблизился к княжичу, к самой его груди, точно пытался разглядеть крохотное пятно на одежде и свел большое указательный пальцы вместе, потянул неведомо что. С недоумением вячка наблюдал за колдуном, когда поймал насмешливый взгляд синира и вдруг ахнул, в груди что-то оборвалось, лопнуло. Он схватился за сердце, но не почувствовал боли, только странное ощущение пустоты. — Я чуть-чуть! — оправдываясь, прошептал фторак и рукой обмотал нечто невидимое вокруг своего запястья. — Совсем чуть-чуть! — Синир подошел ближе. — Ты что с ним делаешь, колдун? — Прорычал он громко. Я в прошлый раз сознание потерял. Тихо! Цыкнул на него вячка. Все хорошо. Он глубоко вздохнул, привыкая к странному чувству. Это было непривычно и ново, но больше не приносило ни страдания, ни слабости. Идем. Нельзя терять времени. Скоро рассвет. Еще ближе время утренней звезды. Глянув из подлобья, напомнил тарак Идем. Они шли втроем впереди. Синиры Вячка были одеты в рясы жрецов. Люди хана Барджеля двигались на расстоянии. В подземельях иначе ощущалась тишина. Она казалась поглощающей, мрачной. Казалось, весь остальной мир перестал существовать. Но когда тарак остановился у одной из дверей, Откуда-то сверху, сквозь толщу земли и камня, донесся глухой гул труп. Вячка не мог этого знать, но догадался, что настало время утренней звезды. Он обогнал тарака. «Оставайся за моей спиной». «И за моей тогда, что уж!» — насмешливо сказал Синир, хитро прищурив здоровый глаз. Колдун приоткрыл дверь, И хотел войти первым, Но вперед протиснулся шустрый Синир. Вячка подавил себе желание Броситься на перерез ему. Холодный разум оказался Сильнее сердца. Из них троих он наименее ценен. Если погибнет Синир, Это не так страшно. Важнее выжить Вячка и Тараку. На кухне было тихо. Среди котлов, мешков до да коробов Рядом с потухшей печью сидел за столом мужчина в черном одеянии. Догорала восковая свеча, блестели вышитые золотой нитью звезды на рукавах и луна на груди. Жрец чуть наклонил голову к левому плечу. Он оглядел всех троих, задержал взгляд на втораке и остановил новячка. — Ты, княжич! — догадался он. — С чего ты решил? — «Из-за твоей крови», — ответил жрец. Он был колдуном и мог видеть внутрь княжича, как делали это Катша и тарак. «Где жаба? Мертв, Жаль!» Жрец говорил паратиславски недурно, пусть и нечисто. тарак вышел из-за спины княжича. «Ты его новый хозяин, Феодор!» Жрец развел кисти в стороны, признав его слова. «Феодор. троутосское имя. Жрец и вправду был смугл, как дузукаланец, но черты его лица мало напоминали скуластых жителей вольных городов, а глаза были большими и черными. Странно, что сына рабов звали Траутосским именем. «Почему ты это делаешь? Я стал свободен». «Ты снял заклятие», — догадался тарак. «Мне помогли». тарак осторожно, медленно подошел к столу. Позади скрипнула дверь, и внутрь заглянул один из трех оставленных бойцов. Синержестами позвал их внутрь и прикрыл дверь. Феодор оставался спокойным. Вид еще трех вооруженных мужчин ничуть не обеспокоил его. От того ли что он пришел с миром. Кто тебе помог? Добрые люди. Вячка и Синира обошли в тарака с двух сторон, готовые прикрыть в любой момент. Что еще за люди? Спросил в тарак Бакшевич. В какие игры ты играешь, Феодор? Ты же жрец. Я был жрецом лишь потому, что с рождения не знал другой судьбы. Но, думаешь, хоть раз во мне не рождалась жалость к вам, нашим отцам и матерям? Думаешь, мы, будучи учениками, не мечтаем узнать, кто из вас, грязных и побитых, изуродованных и истощенных, таких слабых и жалких, наш родитель? — Вы презираете нас не меньше ханов, — процедил вторак, — по лицу его заходили желваки. Не без причины. Мы, ты и я, зовемся оскверненными не без причины. Мы отвратительны людям, отвратительны этому миру. Мы сосем из него жизнь. Ты знаешь, почему даже духи не трогают нас? От того, что они духи. От того, что мы чудовища. Лицо его исказилось, и ужасная мука отразилась в глазах. «Нас не должно быть на свете!» Вторак стояла в замешательстве, не зная, что сказать. «Хорошо», — согласился Вячка, — «ты прав, и я готов помочь избавить твой город от оскверненных. Ты знаешь, зачем я пришел?» «Да», — согласился Феодор, — «и я теперь знаю, что все правда». «Что правда?» «То, что говорят о твоем роде. Я не верил». Но жаба попробовал твои силы и подтвердил, что в тебе течет чистое золото. Теперь я и сам это вижу. Ты пригодишься. А если выживешь, когда я заберу твой огонь, то все равно будешь полезен. Твой брат немало отдаст, чтобы получить тебя обратно. Его кровь. Всегда дело в ней. Его кровь с рождения нечиста, и за это его презирают и не считают ровней старшим братьям. Но его же кровь слишком сильна для обычных людей, и за это жаждут его смерти или неволи. Помоги мне увести чародеев, как обещал жаба. Ты хочешь избавить от них город? Так я помогу. Я не хочу, чтобы они получили свободу. Они должны умереть. Мы все должны. Это безумие, — прошептал вторак. Город погибнет без чародеев. Духи сожрут людей, как только ослабнет защита. Феодор услышал его тихий голос и с грустью улыбнулся. Так должно быть, когда поле зарастает сорняками, их выдирают из земли. Когда пса мучают клещи, их выдирают и давят. Мы не клещи. Мы хуже. «Так ты и себя собрался убить?» Воскликнул вторак. «Или собственную шкуру пожалеешь?» «Я умру, когда все будет исполнено», — решительно пообещал жрец. Вторак сделал шаг назад, точно натолкнулся на невидимую стену. «Тогда нам вперед придется убить тебя, Феодор», — произнес он. «Ты не оставляешь нам выбора». Вячка стянул неудобную рясу, бросил ее на стол и достал меч. Феодор наблюдал за ним равнодушно. Раз жрец собирался взять княжича в плен, почему встретил один? Или он так верил в свое могущество? — Ты даже не сопротивляешься, — удивленно заметил Вячка. Феодор посмотрел на него ясным, удивительно просветленным взглядом, и взгляд этот показался до более знакомым. Такой бывает у блаженных, что не ведают горьких людских бед. Они близки к Создателю еще при жизни на земле. — Он не может, — произнес вторак. — Он почти пуст. Сестры благословили меня. Много лет назад рассветные сестры благословили чародея Горяя. Вячка не помнил, каким он был до этого, Он знал уже странного человека, который говорил сам с собой и порой смотрел в пустоту, как если бы видел за ней нечто большее. Люди верили, что благословение рассветных сестер забирало разум и очищало душу. Как троуттоцы до тебя добрались? Вторак сделал шаг навстречу, лицо его исказилось от жалости. Он поднял руку, точно намеревался погладить жреца они давно пришли спокойно пояснил феодор нашли меня и освободили от воли ханов поручили спасти весь город дузукалан падет без чародеев феодор в отчаянии произнес вторак. я больше всех хочу увести их отсюда и спасти от рабства но тогда умрут все в городе «Никого не останется!» «Есть другой путь!» Жрец поднялся из-за стола и отошел к стене. Вячка сделал пару шагов к нему навстречу, не зная, как поступить. Он не нападал, и вторак утверждал, что Феодор не опасен, но... «Эй!» — прокричал вдруг жрец. «Ко мне!» Он говорил по-трутоски. Дверь с улицы распахнулась, За ней брежил свет, но его скрыли за собой вбежавшие люди. Вячка не успел их пересчитать. Он не медлил, бросился вперед, пока вторак попятился в сторону, а Синир запутался в рясе. Трое воинов из стражи хана ринулись на подмогу. На тесной кухне стало слишком людно. На этот раз Вячка не мог увиливать и убегать. Он ворвался в толпу, сбивая одного из страутостцев с ног. За его спиной заревел огонь, и кто-то закричал, но Вячка не разобрал, свой или чужой. Он заколол того, что упал на пол, ударил прямо в шею. Брызнула кровь. Сзади его толкнули, и Вячка споткнулся об убитого, полетел прямо в стену, оттолкнулся рукой, чуть не вывернув запястье. Развернуться он не успел. Его пырнули в бок, провернули клинок. Боль слепила, покрыла всю черной пеленой. Он захрипел, но пальцы только еще крепче сжали меч. Вячка толкнул нападавшего локтем, пнул ногой под колено и заревел, как дикий зверь, повернулся. Нож вошел так глубоко, что застрял и остался в теле. Вячка вытащил его, сведённой от боли, рукой и бросил на пол. Рукоять меча заскользила в окровавленной руке. Все было быстро, стремительно, но для него растянулось на целую вечность. Вячка набросился на противника, смуглого, голубоглазого, так похожего на Ярополка. «Что здесь забыли троутосцы? К потолку взвивался огонь. В глазах увячка сверкала от каждого нового всполоха. В тарак тянул из него силу. Противников пятеро? Или меньше? Или больше? Все смешалось в одно целое. Он рванулся с яростным воплем на того, что стоял ближе всех. Троутосец отбил удар, еще один. Сталь звенела в ушах, оглушала, и, казалось, искры сыпались из глаз. Огонь пожирал воздух. Пахло паленой плотью и дымом. Точно молния ударила Вячка, и он вдруг вспомнил, что должен был оставаться возле вторака. Он должен был защищать его, а не рваться вперед в бой. Мужчины толкались между двух дверей и столов, между стульев и лавок. Это было не сражение, давка. Вячка орудовал больше ножом. Им легче впиваться в шеи и глаза. Его снова ранили, на этот раз в плечо. Вячка прорывался туда, откуда летело пламя, к втораку. Главное, самому не попасть под удар колдуна. Неистово заревел огонь. Или это был дикий зверь? Змеиные цари держали огнедышащих зверей. Это они? Разум помутнел. Он будто снова тонул в трясине. Удар. Вячка упал на пол, успев почувствовать щекую чужую кровь. Или это ему пробили голову. На спину наступил тяжелый сапог, и Вячка захрипел, теряя воздух. Он пополз по полу. Ему отдавили пальцы и несколько раз ударили в лицо и в висок. Голова затрещала. У самой двери в коридор получилось подняться на ноги. Вячка оперся рукой о стену, размазывая по ней кровь. Он шатался. Его меч остался где-то в толпе, но одной рукой он все еще сжимал нож. Тот оказался куда вернее? Рядом со втораком находился Синир. Он не подпускал никого к колдуну, но куда лучше отгонял трутосца в бушующий огонь. Вячка увидел Феодора кравшегося к выходу на улицу, нырнул под струю пламени, догнал жреца, развернул к себе и схватил за ворот, напоследок заглянув в лицо. Он ударил несколько раз в сердце и бросил жреца на пол. В стороне нашел чужой меч, дузукаланский кривой. Таким с непривычки будет нелегко сражаться. Вячка оглянулся на вторака, чтобы убедиться в его безопасности. Синир расставался с ним рядом. Княжич ворвался в толпу, рассекая клинком чужую плоть. На кухне занимался пожар, и все, кто еще был жив, повалили на улицу. Вячка схватил одного из страутостцев за шкирку, потянул на себя, перерезал горло и толкнул в разбушевавшееся пламя. Он увидел впереди лысый затылок тарака и светлые спутанные волосы синира. Уже на дворе у черного входа Вячка снова бил и бил клинком и кулаками, пока еще мог видеть. Сначала он почувствовал запах гари и паленой плоти. К горлу подкатил ком. Вячка попытался присесть, но не смог пошевелиться. Кто-то придержал его за плечи, усадил и прислонил к стене. Ревели трубы, огонь и люди. Вячка закрыл уши руками, но сквозь гул прорвался знакомый голос. — Княжич! — позвал вторак. — Надо уходить! Сможешь идти? Он не знал. Попытался пошевелить ногами, встать на колени. В темноте было тяжело почувствовать собственное тело. Вячка зажмурил глаза — Потер сжатыми кулаками. От его рук несло кровью. Он прислушался к своему телу. Его ломило, но, кажется, только отсаден. Пальцами он нащупал разорванную ткань на боку. Кожа, залитая кровью, была цела. Раны зажили. — Княжич, идем! — поторопил колдун. Вячка, наконец, увидел его черное отца же лицо. Одни глаза ярко сверкали. Вокруг было черным черно от дыма. Двор усыпали мертвые тела. Храм горел. Я слишком много из тебя потянул, оправдываясь, виновато, сказал вторак. Ты не выдержал, да еще и раны. Я чуть не убил тебя, и мой огонь потух. А остальные все мертвы. Вячка подумал сначала, что остальные — это только люди-хана и троутосцы, а потом увидел длинные светлые волосы и знакомое лицо среди чужих изуродованных тел. Синир не дышал. «Спаси его!» — хрипло прошептал Вячка. «Я не смогу!» «Спаси!» — он попытался закричать, но из горла вырвался только сиплый стон. Он закашлялся от дыма. Синир уже мертв. Мне пришлось выбирать. тарак плакал. Вячка только теперь это заметил. Слезы окрашивались в черное и алое, стекая по щекам, собирая кровь и сажу. «Прости!» Губы колдуна задрожали. И Вячка снова пришлось забыть, про свою боль. «Пошли!» Просипел он и поднялся. Он оглянулся на Синира. Его стоило похоронить достойно, сжечь на костре по старому обычаю. Нельзя оставлять его ждецам, но не получится протащить тело по всему городу и остаться незамеченными. Храм уже ярко полыхал. Вячка оглянулся на кухню, подхватил Синира за руки — вытаскивая из-под придавившего его тело Траутостца. тарак остался в стороне. — Идем, княжич! Вячка протащил Синира по грязному двору до двери на кухню, остановился, чувствуя, как жар дышал в лицо и опалял брови. Он громко выдохнул, поднимая товарища на руки. — "Вторак, придержи огонь! — приказал он. — Сможешь? «Это опасно! Ни у тебя, княжич, ни у меня недостаточно сил!» «Значит, сможешь!» — заключил Вячка. «Делай!» Колдун не ответил, но стена пламени вдруг подвинулась, расчищая княжичу путь. Сердце пропустило удар, когда он зашел на кухню. Огонь послушно отступал, но ревел с обидой, рвался назад, не желая отдавать то, что ему причиталось. Три тела на полу почернели, обуглились. Вячка положила рядом с ними синира и вдруг заметил знакомый блеск в стороне. Его меч почернел от сажи, но он узнал его рукоять с раскинутыми совиными крыльями. Он стащил в себя плащ и обмотал им раскаленный клинок. «Быстрее!» — раздался голос с улицы. Вячка оглянулся на Синира в последний раз. В дыму ничего было толком не разглядеть. Вячка вырвался наружу, вздохнул. Огонь побежал вверх по крыше храма. Выли трубы протяжно и тревожно. Вторак опустил руку, и пожар за спиной княжича поспешил захватить обратно людские тела. Колдун выглядел недовольным, но не сказал ничего. Он прикрыл глаза, и вдруг пожар во всем храме, кроме кухни, потух. — Так лучше! — улыбнулся тарак. Что ты сделал? Забрал себе немного силы. Он подошел к телу одного из страутостцев. Лицо его было изуродовано огнем, он пытался прикрыться в последний миг руками, рот его раскрылся в предсмертном крике. Этот был знатным. Фторак указал на богатые украшения одежды и нагнулся, заглядывая в кожаную сумму. перекинутую через плечо, порылся в ней. Ты умеешь читать имперскую грамоту? Да. Колдун стянул суму с мертвеца. Тут письма. Вячка забрал суму и перекинул себе через плечо. Пошли. Буркнул он. И первым поспешил прочь со двора. Он снова бросил того, кто пошел за ним. Он снова кого-то подвел. Вторак замотал лоб грязным платком, спрятав клеймо. Они свернули на узкие улицы между дворцов. К храму со всех сторон бежали люди, несли ведра с водой, плакали, рыдали. А беру доносилось со всех сторон. А беру они! «Они зовут богиню-матерью», — объяснил вторак, «и сегодня их мать чуть не умерла». «Думаю, кухню потушат быстро», — произнес он с надеждой. Вячка не ответил. «Наверное, невозможно было не привязаться к богине, которой ты молился много лет, пусть даже молиться тебя заставляли палками и плеткой». Дузукалан просыпался, — и серый рассвет брезжил за облаками. Позади ревели тревожно трубы, созывая людей на пожар. «Будет буря», — предупредил вторак, посмотрев на горизонт. «Если их корабль потонет, так верно все погибнут, кроме Вячка. Ведь все вокруг него умирали». Он попытался напомнить себе, что собирался пожертвовать кем угодно, чтобы вызволить чародеев, Но совесть грызла его, впивалась острыми зубами почти так же больно, как вражеские клинки. Синир мертв, а новячка даже не царапинки, все залечил заклятиями в Тарак. Но чем ближе они подходили к пристани, тем сильнее росло беспокойство. Вышла ли у Турара задуманное? Справились ли они? Успели? Мысли эти заставляли идти быстрее. Наконец запахло солью и рыбой. Ветер ударил в лицо. Они вышли к опустевшему причалу. Людей было мало. Редкие зеваки разглядывали черный столб дыма, что поднимался к серому небу. Кричали перепуганные чайки, чуя беду. Вячка и вторак сорвались на бег, когда заметили паруса с синими звездами. На причале у самой воды их ждала Чичак в окружении охраны. «Где оскверненные?» — воскликнула она. Турар еще не вернулся. Вячка оглянулся на город с надеждой. «В Тарак!» — сказал он. «По какой улице легче добраться сюда от молельни?» «Так это...» — колдун растерянно забегал глазами по городской стене. «Они должны выйти к южным воротам. Пошли!» «Чичак, сколько с тобой людей? Нужна подмога!» Девушка закричала громко, созывая людей с кораблей. Они не стали медлить и поторопились к воротам. У пристани почти не осталось стражей и моряков. Первые убежали на пожар, вторые зимой не выходили в плавание. Вячка и его люди больше не скрывались. Две телеги встали прямо в воротах. Четверо мужчин тащили их, запряженные вместо лошадей. Все четверо лежали мертвыми. «У ворот две повозки!» Вячка бежал впереди и заметил их первыми. «Вторак! Вели защищать их!» «Жрецы!» Их было всего двое, но сражались они как целый отряд. Люди Турара, кто успел выжить, все спрятались за домами. Вячка заметил, как остановился в нерешительности в Тарак, как остальные за его спиной начали отступать. Княжич выставил перед собой дедов меч и пошел вперед. — Из других силу можешь тянуть? — крикнул он в Тараку. — Так тяни! Один из извозчиков еще дышал. Колдун протянул к нему руку. — Против жрецов мне не выстоять! — предупредил он. Ждать его было нельзя, Вячков вскинул меч. «Сделай, что сможешь!» Вячка приготовился умереть в тот день. Из груди вырвался крик, злой, отчаянный. Ноги сорвались с места. Он полетел вперед, не скрываясь, не таясь. Жрецы засмеялись. «Вот же Ротиславский дурак!» Громыхнуло. Небо раскололось. Молния вспыхнула серебряной змеей. Меч поймал ее, сам притянул, блеснул ярче солнца, задрожал так, что Вячка чуть не выронил оружие из рук и отбросил молнию обратно. Жрец упал замертво. Вячка споткнулся, устоял, застыл на месте пораженный. Тело жреца дымилось, лицо почернело. Второй жрец распахнул рот от удивления, Медленно, не веря собственным глазам, повернулся к вячка. Хорош меч! Однажды змеиного царя убил. И жрецов оберу Акия верно смог бы. Княжич засмеялся по-пьяному весело и сделал шаг. Из-за домов осторожно выглянули люди. Они видели, как княжич молнией убил жреца. В восторге они завыли на разные голоса. Вячка казалось, что он бежал быстрее ветра, но он не успел ничего сделать. Стрела ударила жрецу в горло, он упал, и люди, прятавшиеся за домами, выскочили и тут же схватили его, стали рвать на куски, как стая собак, загнанную кошку. Жрец кричал так страшно, что Вячка отвернулся, чтобы не смотреть. Он хотел бы заткнуть уши, но это было недостойно княжича. На дороге с луком в руках стояла чичак, дожидалась мужа. Это ее стрела поразила жреца. В тарак тяжело дышал, опираясь рукой об одну из телег. «Прикажи им поспешить», — сказал Вячка. «Надо отплывать, пока никто не вернулся в порт». Чичак стояла ровно, держа в руке лук, но даже издалека Вячка заметил, как расслабились ее напряженные плечи. «Получится!» — она улыбнулась, кажется, не веря в успех. «Получится!» — передразнил Вячка, останавливаясь рядом. И Чичак вдруг бросилась ему на шею и поцеловала в губы, засмеялась заливисто и зло. «Я знала, что ты мне достойный муж!» — заявила она гордо и опустила руки. Отошла в сторону, чтобы лучше рассмотреть подъезжающие телеги. Вячка растерянно наблюдал со стороны, как его жена распоряжалась людьми, как приказывала тащить тела спящих чародеев на борт. Он поднялся следом на один из двух кораблей, чтобы самому посмотреть, как пленников связывали и прятали в трюм, как поспешно готовили корабли к отплытию. «Всего двадцать человек», — сообщил подошедший вторак. Турар сказал, что было больше, но третью телегу отбили жрецы. Вячка не нашелся, что ответить. 27. Какой от них толк? Он подвел брата, подвел всех». Он должен был идти в молельню вместе с остальными. Но что бы тогда вышло? Феодор отправился бы их искать. Не случилось бы так, что они все погибли бы в подземельях храма. Он не знал. «Отплываем», — сказал Вячка. В открытом море ветер был еще злее. Вольный город Дузукалан становился все меньше и меньше, но Вячка так и не уходил с кормы корабля. Холодный ветер скреп когтями лицо, хлестал его огненными волосами по щекам, задувал под одежду и глубже, под кожу и ребра, до самого сердца. Скоро стал виден только черный дым в небе. По левую сторону от него встала Чичак, но Вячка даже не взглянул на нее. Отец утром отправил всех людей, которых обещал, — произнесла она. «Они пойдут по земле, степями». Как бы Ярополк не принял отряд зукаланцев за врагов и не напал первым, Вячка сморщился. Даже думать о встрече с братом было тошно. «Ты не оставил след?» — обеспокоенно спросила жена. «О чем ты?» «Кто-нибудь мог понять?» что тебя прислал славный хан? — Не да. знаю. Надеюсь, что нет. Вячка вспомнил о сумке с письмами. Все они были на Траутоском. Вячка читал одно за другим, и на губах его расползалась кривая дурная улыбка. — Что-то хорошее? — спросила Чичак. — Нет. — Тогда почему ты -то улыбаться? Он засунул письма обратно в сумку. Голова кружилась, от бешенства застилала глаза, а из груди рвался больной безумный смех. «Потому что император ждет помощи от вашего Шибана. Мы отправляли императору письмо за письмом, умоляли помочь, а он тем временем сговорился с Шибаном». Молча, не подумав даже спросить разрешения, Чичак вытащила письма из сумки, развернула. Она явно хорошо знала Траутовский, быстро бегала глазами по строчкам. Черные брови сошлись на переносице. А Вячка невольно подумал, что она действительно была образована подстать княжне. «Император воюет с Бедьяром», — произнесла она сухо. А Шибан пообещал ему наших воинов и наших рабов для работы на каменоломнях. — добавил Вячка. — Вот и не помогал нам император. Он ждал, когда половина из нас передохнет, а вторая половина отправится добывать ему камень. Чичак надолго замолчала. Она не сводила глаз с родного берега, пока он не пропал из виду. «Спускаться низ — Спускаться вниз? попросила она неожиданно робко. «Вниз — Вниз! — поправил он ее. — «Все равно!» — сердито фыркнула девушка. «Пошли!» — она потянула его за рукав. «Все сзади!» «Позади!» Чичак зарычала, как дикая рысь, развернулась и ушла прочь. Корабль покачнулся на неспокойных водах. Соленые брызги полетели в лицо княжича. Он не хотел быть князем. Пальцы побледнели, до боли впиваясь в деревянный борт. Кажется, это означало терять любимых. А вячка не хотел больше никого терять.